Глава 30. -я. Тревожные вести. Кажется, орк очень не любит незваных гостей, особенно таких, как мы, разыскиваемых кланом Махис. Гогор, открывай! Аманита требовательно постучала по двери кулаком. Мы просто хотим поговорить, на пару вопросов и сразу же уйдем. Но уже не будь таким засранцем. Из-за двери послышался тяжелый вздох. Раздался щелчок замка, створка со скрипом открылась. Перед нами предстала массивная неуклюжая фигура Гогора. Орк носил чёрные льняные штаны, белую рубашку и слегка засаленный серый фартук. Зеленокожий здоровяк хмуро взглянул на нас и снова тяжело вздохнул. "Какого хрена вы двое опять ко мне припёрлись?" поинтересовался он. Он явно не был рад нас видеть. Могучие голые надбровные дуги Гогора были сведены вместе что придавало их хозяину весьма свирепый и недовольный вид. Должен признать, Гогор мог произвести впечатление особенно неподготовленных и впечатлительных личностей. "Ну и тебе привет, Гогор", амонита мило улыбнулась. "Рада тебя видеть. Припёрлись, потому что твоя таверна лучшая в округе. И сам ты, душка". После того, как вы оба ушли, пророкотал здоровяк: "Ко мне в заведение пришли наёмники и перевернули все комнаты вверх дном". «Угадайте, кого они искали?" что-то им сказал, спросил я, пытаясь сохранить нейтральный тон. Я не знал, могу ли вообще доверять этому гугару, но он предупредил нас в прошлый раз об опасности и помог выбраться из своей таверны, когда за нами пришли наемники Морны Мира. Пусть орк и сделал это чисто для того, чтобы спасти свою шкуру. "Я сказал им, что ты здесь не останавливался", пробурчал гугар. Его низкий голос эхом разлетелся под потолком. Но они всё равно перевернули мою таверну вверх дном, сломали два стола, четыре стула, две кровати, разбили 16 тарелок и пять кружек, шлёпнули по попе Рини, сильно везде наседели своими грязными сапожищами. Я на своей шкуре почувствовал, что водить с вами двумя дружбу — дорогое удовольствие. Я сразу понял, к чему клонит делина Мне очень жаль, что так вышло, Гугар, сказал я, снимая рюкзак. Где там был мешочек с монетами, которые я прихватил с собой на всякий случай? Надеюсь, это немного возместит твои убытки. Я вытащил золотую монету и протянул ее Гокеру. Золото в подземелье, как и на поверхности, ценится очень высоко. Одна монета практически целое состояние. Орк слегка растерянно посмотрел на блестящую монетку в своей лапотаобразной ладони. Я бросил взгляд через плечо и на Амониту, пытаясь увидеть ее реакцию. Удиманица слегка вытянулось лицо. Похоже, мой подарок Гогору был более чем щедрым. Полагаю, трактирщик достаточно сильно ненавидит Монолайса, чтобы закрыть глаза на разбитую мебель, особенно с такой щедрой компенсацией. Наконец, орк молча, не меняя выражения лица, сунул монету в карман и снова сердито посмотрел на меня и амониту. Кажется, черты его лица чуть разгладились, и он начал выглядеть немного добрее. На один процент из 100, как минимум. Тем не менее, в свою таверну он нас не пригласил. Я спрошу ещё раз, сказал Гогор не меняя тона. Какого хрена вы двое от меня хотите? Просто немного свежих новостей. Амонита, быстро прияв себя после золотой монеты, пожала плечами. Мы последнее время таились как мышки и не в курсе последних событий. Что сейчас происходит в подземелье?» Что ж, сказал Гогор с глубоким вздохом. Он прислонился к дверному косяку, который слегка скрипнул под его огромным весом. Орк скрестил мускулистые руки на груди и произнёс: "Солдаты Монылайса прочёсывают грибоград и окрестные пещеры уже который день. Кажется, они ищут пропавшую принцессу и то существо, которое её похитило. Кем бы ни был похититель, он должен быть очень сильным и ловким, чтобы так долго избегать людей Монылайса", сказала аманита с каменным лицом. Хой, да хватит притворяться. Мы оба знаем правду, фыркнул Гогор и демонстративно оглядел меня с ног до головы задумчивым взглядом. Ты не похож ни на вампира, ни на демона. Скорее напоминаешь безбородого гнома-переростка с крошечным носом или отожженного перекачанного эльфа с округлыми ушами и грубыми чертами лица. Но должен признать, очень впечатляет, что ты так долго избегал, как тей Моны Это при том, что награда за твою голову после смерти мурны мира увеличилась более чем в два раза. Потрясающе, ответил я с тяжёлым сарказмом. Осталось самому сдать себя в плен и стать богачом. Ещё что-нибудь? Произошла череда странных убийств», — Сказал Гогор, почесывая подбородок. Иногда находили мёртвыми целые караваны, нападавшие даже вьючных животных не пощадили. У всех мертвецов дикий ужас в застывших мертвых глазах. Не осталось ни одного выжившего, так что личность убийцы или убийц до сих пор неизвестна. Где это происходит? спросила демоница с любопытством. По всей яркости, говорят в сумраке тоже. Орк покачал головой. Про глубину мне ничего неизвестно. К счастью, убийцы пока обходят Грибоград стороной. Это дело рук маньяка? спросил я, наклонив голову. Или просто ограбление? Никто ничего не знает, ответил зеленокожий, покачав головой. Но это точно не обычные бандиты. Убийства очень жестокие для обычного грабежа. Тела жертв страшно изуродованы, как будто над ними ещё долго глумились, даже после смерти. Ужас. это всё, что я знаю. Я редко выезжаю из Грибограда, поэтому единственные новости, которые я получаю, это рассказы приезжих купцов. Ты знаешь, где Лирае? внезапно спросила Амонита. Он может знать больше. Я задумчиво посмотрел на демоницу. Она никогда раньше не упоминала это имя. Я не уверен. Гогор снова пожал плечами. Он почти не появлялся с тех пор, как здесь начали сновать толпы солдат Махис по по туннелям контрабандистов. Ему нравится там тусоваться со всяким отрявьем. Может быть, ты ещё что-нибудь вспомнишь, спросил я. Нам пригодится любая мелочь. Хм. Орг задумчиво поскрёб пальцем лоб. Недавно из столицы Махис пришла странная сплетня про Моны но лично мне она кажется просто чушью. Так, так, так. Мы с самонитой новострили уши. В общем, лидер клана, когда узнал про смерть Морнамира и ваш побег, якобы пришёл в очень скверное расположение духа. Сказал орк: "Настолько скверное, что переломал кучу мебели, перебил несколько дорогих хрустальных сервизов и заколол парочку слуг". Старина Маналайс в своём репертуаре хмыкнула Амонита. У него периодически случаются приступы адекватности благоразумия и любви к ближнему. А потом он заперся у себя в комнате и провёл там три дня без воды и еды, продолжал Гоголь. и просьба выйти, не реагировал. Его приспешники уже собрались ломать дверь, как вдруг он сам вышел, бледный, осунувшийся, но с широкой улыбкой на лице. Орк покрутил пальцем у виска. Совсем из-за изобрабовавшейся с тройки катушек слетел. Понятно. Спасибо, Гогор, сказал я, кивнув. Информация про Монолайса действительно оказалась не особо полезной. Разве что подтвердились предположения о полной неадекватности лидера Махис. С одной стороны, может быть, это и хорошо? Рано или поздно психа должны были сместить с престола. Да-да, а теперь молить оба отсюда, пока не явился с обыском следующий патруль буркнул мускулистый трактирщик, пренебрежительно взмахнув рукой. А то мне надоест с вами нянчиться, и я так и заложу вас. Ты меня выдашь, Гогор, аманита демонстративно ахнула. Ты же будешь скучать по мне. Не искушай меня, девчонка. Орк устало закатил глаза. Береги себя, Гогор, усмехнулась аманита снежной сестринской улыбкой. Ого, ты тоже Как-то неловко пробормотал Ург и захлопнул перед нами дверь. С той стороны донёсся его приглушённый голос: "Проваливайте, видеть вас не желаю". "А ты нравишься Гогору?" подразнила демоница, когда мы двинулись по узким улочкам Грибограда в обратном направлении. "Он так себя ведёт, когда ему кто-то нравится?" усмехнулся я. "Боюсь представить, как он себя ведёт, когда кого-то ненавидит". Сразу вот топором по черепушке, без лишних слов хихикнула Манита. Двевалицы и я шли по глухим улочкам и старались никому не попадаться на глаза. Мы оба носили длиннополые плащи с капюшонами, чтобы не светить наши рожи. Такие плащи были популярны у торговцев и путешественников из-за своей практичности, но ими также часто пользовались личности, имеющие проблемы с законом. Поэтому, хотя такие плащи и позволили скрыть личность, солдаты таких товарищей проверяли с особым рвением. Поэтому патрулей нам надо избегать всеми способами. Вскоре мы вышли за пределы деревни и осторожно пропарторизанили через поля высокой пшеницы, после чего повернули на юг, к тоннелям контрабандистов, через которые ускользнули от наемников в прошлый раз. Гогор что-то упомянул о разном отребье, с которым любил тасоваться некий Лерайе в туннелях. Я сразу вспомнил маленькую пещеру в тоннелях контрабандистов, заполненную ящиками и бочками. Мы с аманитой наткнулись на нее, когда убегали от мёртвого мира. К слову, а кто такой Элирае? спросил я аманиту, когда мы вошли в узкие извилистые тоннель. У демоницы было очень много разных знакомых в Подземелье. Среди них вполне могли оказаться весьма экзотические личности. Он наёмник, как и я, сказала демоница и поморщилась, словно вспомнила о чём-то неприятном. А ещё подлец и вор, но у него есть полезный дар знать обо всём, что происходит в Подземелье. Самый осведомлённый сукин сын из тех, кого я знаю. Ещён. он...» — манит замялась на мгновение. Демон, как и я. И при этом довольно красивый. Странная беспричинная пауза демоницы вызвала у меня некоторые подозрения. Красивый? Я приподнял бровь. Следующие слова вырвались из меня помимо моей воли. Ты так выразилась, как будто тебя с этим Лираей когда-то связывали не только деловые отношения. Я оставил невысказанный вопрос висеть в воздухе. "В смысле, так выразилось?» — спросила Амонита и взглянув на меня, подняла бровь. Ты считаешь, если мы оба демоны, нас обязательно потянет друг к другу?" Мне показалось, она сказала это несколько поспешнее, чем следовало, как будто боялась не успеть.